Глава семнадцатая Нора с криком отпрянула назад. Лицо исчезло. Сердце у нее бешено заколотилось. На этот раз сомнений быть не могло. Это не сон. Она стала беспомощно озираться, пытаясь найти место, где бы можно было спрятаться. Потом торопливо нырнула под стол. Вокруг стояла мертвая тишина. «Господи, какая глупость! Ведь дверь заперта, и он не сможет войти!» — подумала Нора. Прошла минута. Скорчившись под столом, Нора ждала, тяжело дыша. А потом случилось неожиданное. Страх вдруг куда-то исчез, сменившись безотчетной злостью. Нора медленно поднялась на ноги. В окошке по-прежнему никого не было. Ее рука потянулась к большой мензурке. Вытащив ее из штатива, Нора ударом об стол отбила у нее верх. Подскочив к двери, Она дрожащими пальцами стала набирать код. С третьей попытки ей это удалось. Распахнув дверь, она выскочила в коридор. За углом послышался звук закрываемой двери. «Фэринг!» — закричала Нора, бросившись бежать по коридору. Там было множество дверей, но за поворотом находилась только одна. Схватившись за ручку, Нора поняла, что дверь не заперта, и рывком открыла ее. Пошарив рукой по стене, она нащупала два ряда выключателей и повернула их все. Перед ней возникло легендарное музейное хранилище, о котором она много слышала, но самой ей там бывать не приходилось. Когда-то в этом помещении была электростанция, теперь же здесь хранилась коллекция китовых скелетов. На цепях, спускавшихся с потолка, были подвешены громадные кости и черепа, некоторые величиной с автобус Если бы их разложили на полу, они наверняка сломались бы под собственной тяжестью. Каждый скелет был накрыт пластиковой пленкой, свисавшей почти до пола. Несмотря на множество лампочек под потолком, в помещении было сумрачно, как в подводной лодке. Сжимая в руке свое самодельное оружие, Нора огляделась по сторонам. На одном из скелетов пленка слегка покачивалась, словно ее только что задели. «Фэринг!» — голос ее прозвучал странно и гулко, как в каменной пещере. Нора пошла между скелетами. В призрачном свете хранилища они отбрасывали причудливые тени. Пластиковая пленка, пыльная и жесткая, создавала своего рода лабиринты, где Нора блуждала, задыхаясь от бессильной ярости. Наконец она выбралась на открытое пространство и рывком раздвинула пленку на одном из скелетов. Никого. Она пошла дальше, отдергивая пластиковые завесы. Теперь все они колыхались, словно гигантские скелеты под ними ожили и пришли в движение скотина выходи немедленно послышался шорох и под пленкой мелькнула тень нора бросилась туда размахивая разбитой мензуркой никого потеряв самообладание нора стала с криком сдергивать со скелета в пленку нанося по ней удары мензуркой пока окончательно не запуталась в тяжелых складках с трудом освободившись она прислушалась сначала она не слышала ничего кроме своего прерывистого дыхания но потом справа послышался звук, похожий на шарканье ног. С криком она бросилась туда, размахивая своим оружием. Но вдруг резко остановилась. Голос разума взял верх над необузданной яростью. Как же глупо она себя вела! Нельзя давать волю эмоциям! Нора снова прислушалась. Опять шорох, мелькнувшая тень и колыхание пленки. Она резко обернулась. Но потом застыла, облизывая пересохшие губы. Стоя в окружении бесчисленных китовых скелетов, задрапированных пленкой, она задала себе вопрос, кто здесь охотник и кто преследуемая дичь. Ее гнев моментально исчез, сменившись возрастающей тревогой. Она поняла, что попала в ловушку. Ферринг не смог проникнуть в запертую лабораторию. Тогда он решил выманить ее оттуда. Она позволила завести себя в этот лабиринт. Вдруг ближайшую к ней пленку вспорол изнутри нож. В образовавшемся разрезе показалась фигура. Бросившись к ней, Нора замахнулась своим стеклянным оружием, но человек ударил по мензорке ножом, и она упала на пол, разбившись в дребезги. Нора отшатнулась, с ужасом глядя на Феринга. Его одежда, покрытая засохшей кровью, была грязная и оборвана. Он смотрел на нее одним глазом, другой, с белесым бельмом, был явно незрячим. В зияющем отверстии рта виднелись черные гнилые зубы. Волосы набились земля и листья. От землистой кожи исходил запах склепа. Захрипев, он сделал шаг вперед и замахнулся на нору ножом, который ей был столь печально знаком. Нож описал в воздухе сверкающую дугу. Но нора сумела увернуться от удара. Потеряв равновесие, она упала на пол. Схватив осколок стекла, Она попыталась отползти от приближающейся фигуры. Чудовище открыло пасть и по-звериному зарычало. «Убирайся!» — завяжала Нора, вскакивая на ноги. Фигура продолжала приближаться, неуклюже размахивая ножом. Нора повернулась и побежала вглубь помещения, лавируя между скелетами. «Там наверняка есть второй выход!» Она слышала, как следом за ней продираются сквозь пластик фэринг, стуча ножом по висящим костям. Леденящая кровь хрипения раздавалась уже совсем рядом. Нора в ужасе вскрикнула, и звук ее голоса эхом отозвался в сумраке подвала. Она окончательно заблудилась и перестала ориентироваться. Тяжело дыша, Нора пробиралась сквозь скопище скелетов, путаясь в пленке. В конце концов, она опустилась на пол и поползла под свисающими пеленами, совершенно не представляя, куда движется. Сзади опять послышалось рычание. В отчаянии, Нора поднялась на ноги под низко висящим скелетом. Схватилась за китовое ребро и стала карабкаться вверх, словно это был гимнастический снаряд. Кости раскачивались, сталкиваясь друг с другом. Наконец она добралась до самого верха грудной клетки. Зазор между ребрами был достаточно большим, и через него можно было протиснуться наружу. Прорезав пленку осколком стекла, Нора вылезла на спину кита и замерла, завороженная необычным зрелищем. Перед ней простиралось целое море китовых скелетов, подвешенных так близко друг от друга, что они соприкасались костями. Вдруг китовый скелет под ней стал раскачиваться. Нора посмотрела вниз. Цепляясь за ребра, Феринг полз вверх, как обезьяна по канату. Застонав от ужаса, Нора побежала по китовой спине, пригнулась и прыгнула на соседний скелет, крепко вцепившись в раскачивающиеся кости пробежав по позвоночнику она перелетела на следующий остров отсюда уже была видна дверь в глубине зала господи только бы она была открыта из под разрезанного пластика наверх вылезло ужасное существо и стало ловко перепрыгивать со скелета на скелет нора никак не ожидал от него такой резвости похоже что забравшись на скелет она лишь дала ему фору прорезав пластик на спине кита но распустилась по ребру вниз спрыгнула на пол и стала продираться в сторону двери Фэринг неотступно преследовал ее оглашая зал жутким ревом напоминавшим звук всасываемой воды наконец кяны ко джунгли поредели перед ней был выход с тяжелой старомодной дверью без всяких электронных замков и цифровых панелей подбежав к ней нора схватилась за ручку «Заперто!» заплакав от досады нора прислонилась к двери и выставила вперед осколок стекла готовая сопротивляться до конца. Скелеты продолжали раскачиваться и скрипеть. Пренка по-прежнему шевелилась и шуршала. Нора ждала, готовясь к последней схватке. Прошла минута, потом другая. Феринг не появлялся. Постепенно кости обрели неподвижность, и все затихло. Нора прерывисто дышала. Неужели он ушел? Вдруг с другой стороны хранилища послышался скрип двери и тяжелые шаги. Нет, он не ушел. «Кто здесь?» — спросил неуверенный голос. — Немедленно выходите! Это был охранник. Нора чуть не разрыдалась от радости. Должно быть, Феринг услышал приближающиеся шаги и скрылся. Нора затаила дыхание. Она не должна показываться, пока не закончит анализ ДНК. — Здесь кто-нибудь есть? — прокричал охранник. Ему явно не хотелось углубляться в этот лес костей. По стенам заиграл луч фонарика. «Последнее предупреждение! Я запираю дверь!» Этого Нора не боялась. Она знала код. «Как хотите! Вы сами напросились!» Свет в зале погас, и дверь со стуком захлопнулась. Нора перевела дух. Опустившись на колени, она стала вглядываться в темноту, прорезаемую лишь тусклым светом, падавшим сквозь узкое окошко в двери. Он все еще здесь, притаился, чтобы напасть снова, чего он хочет, завершить то, что у него сорвалось в квартире, опустившись на четвереньки, нора тихо поползла под скелетами в сторону двери. Через каждые несколько метров она останавливалась, озиралась по сторонам и прислушивалась. Но в зале никого не было, только огромные скелеты в своих пластиковых саванах. Добравшись до середины помещения, она остановилась передохнуть. На полу блеснули стеклянные осколки все, что осталось от ее грозного оружия. На одном из них она заметила темную полоску, тянущуюся вдоль края. Значит, она все-таки порезала Феринга. Это же кровь, его кровь. Нора глубоко вздохнула, стараясь собраться с мыслями, потом, дрожащей рукой, вынула из кармана одну из запасных пробирок. Осторожно сняв крышку, она подняла осколок, опустила его в жидкость и запечатала пробирку. Пендергаст дал ей образцы ДНК матери Феринга, а митохондриальные ДНК матери и сына всегда идентичны. Сейчас она проверит его ДНК и сравнит с образцами, найденными на месте преступления. Опустив пробирку в карман, Нора осторожно пошла к двери. Кот сработал. Путь был открыт. Быстро заперев за собой дверь, Нора на подгибающихся ногах пошла по коридору в лабораторию ПЦР. Феринг, похоже, исчез. Набрав на панели код, Нора проскользнула в лабораторию, захлопнула дверь и выключила свет. Свою работу она закончит при свете приборов. Амплификатор уже отщелкал половину циклов. С бьющимся сердцем Нора поставила пробирку в штатив, где уже стояли образцы для анализа. Завтра к вечеру она будет точно знать, был ли Феринг тем чудовищем, которое убило ее мужа и дважды пыталась убить ее.